463. Август 1. Сознание живет тем, что его наполняет. Наполнение сознания теми или иными мыслями и чувствами зависит как от внешнего окружения, так и от внутреннего состояния и устремленности духа. Карма обычно ставит человека в наилучшие для продвижения условия. Утверждение «чем хуже, тем лучше» исходит именно из этого понимания. Земному человеку плохие обстоятельства в его жизни могут казаться бедствием, но духу они полезны именно для его возрастания. Интересы внешнего человека и внутреннего так различны. Часто страдания и прочие испытания скорее приводят его к цели совершенствования, чем счастливые жизни. Мудрый радуется трудностям жизни, понимая, что это есть путь кратчайший.